Глава пятая. Дым и кофе. С приезда Эйлин прошла неделя. Она почти привыкла к ритму школьных будней, а точнее, она просто училась, просто ела в общей столовой, просто проводила время, читая книги. Ей часто везло, и в комнате она почти всегда была одна. Эйлин понятия не имела, куда уходят ее соседки. Беатрикс иногда разговаривала с ней, но это походило на общение ради приличия. Клариса же, именно так звали ржеволосую девушку, вообще не смотрела на Эйлин. Друзей за эту неделю она так и не обрела. Эйлин вообще казалось, что все знакомства, которые она завела, были неудачными. Но она старалась находить везде плюсы. Она все так же встречала рассвет с чашкой кофе. Жаль, что не с ее любимой, но к новой она быстро привыкла. Эйлен нравилась, как на ней сидит форма, как она подчеркивает достоинство и выглядит стильно. Обычно Эйлен могла ходить в огромной толстовке неделю, и ей было плевать, что та казалась мешком. Ведь дома ее никто в прямом смысле не видел и не замечал. Прошла неделя, а Эйлен так и не вступила ни в какую группу. Сроки поджимали, и нужно было принять решение». К ее большому сожалению в школе не нашлось кружков или дополнительных занятий по биологии, и вообще этот предмет был только раз в неделю, что несомненно расстраивало. Сегодня был выходной, чудесное утро, чтобы встретить рассвет. Эйлин, как обычно, вставала раньше всех. Засыпала она тоже самое первая. Когда она ложилась, соседок по комнате еще не было. Эйлин понятия не имела, где отрывались девочки, ведь в такой поздний час запрещалось ходить по школе. Эйлин лениво встала с постели и направилась в ванную, чтобы умыться. Мятный привкус зубной пасты немного взбодрил, но от утренней сонливости ее знобило, и хотелось вернуться в постель. Дома в это время было теплее. Эйлин натянула свою любимую черную толстовку, налила кофе в новую чашку и отправилась на улицу. Солнце должно было встать через 20 минут. Эйлин нашла идеальное место, чтобы встречать рассветы. За территорией школы, буквально в нескольких метрах. Ученикам разрешалось выходить за ворота учебного заведения, но недалеко. Эйлин нравилось встречать здесь утро, практически в первом ряду. Её вип-местом был небольшой холмик, на котором стоял каштан, а под ним находилась потрепанная временем лавочка. Краска на ней облезла, и кое-где можно было подцепить за нозу. Но толстые махровые штаны Эйлин, словно броня, не пропускали ни одну щепочку. Кофе понемногу остывал. Осталось повернуть налево, и вот он, холмик встречи. Эйлин свернула и остановилась. Кто-то сидел на ее лавочке. «Какого черта?» Целую неделю, каждое утро она приходила сюда и не замечала ни одной души. И именно сегодня, в выходной, когда она могла просидеть здесь сколько душе угодно, кто-то вторгся в ее уголок. «Чего крадешься?» — послышалось Славочки. Эйлен узнала голос. После библиотеки она запомнила его навсегда. Это был тот самый парень с холодным взглядом. «Я...» Эйлен растерялась. «Хотя какого чёрта? Это было её место!» «Я раньше не замечала, чтобы здесь кто-то был». Эйлен пыталась говорить как можно жёстче, но не получалось. «Ты так говоришь, как будто живёшь здесь всю жизнь. Я прихожу сюда каждое утро». «Лжец!» «Да, не замечала. Я тоже бываю здесь каждое утро». Эйлен подошла к лавочке. Теперь она могла разглядеть Мейсона поближе, в нормальной обстановке. И в первую очередь она обратила внимание на глаза. Пустые, холодные, серые. Три слова, которые идеально описывали их. Эйлин хотелось сделать так, чтобы они заиграли хоть какими-то красками. Русые волосы он небрежно уложил, и край челки спадал на левый глаз. Казалось, Мейсон только что проснулся. Но по темным кругам Эйлин догадалась, он вообще не спал. Из-за чёрной одежды он походил на Гота. В глаза бросался интересный медальон, который висел у него на шее. Эйлен видела такие в детстве. Они продавались почти в каждом ларьке и стоили дёшево. Было странно и непонятно, почему он носит такие безделушки. «Кто же ты? Присядешь? Или так и будешь стоять?» Мейсон на неё даже не посмотрел. Он глядел в ту сторону, откуда скоро должно было появиться солнце. Эйлин послушно села на лавочку и посмотрела туда же. Я Мейсон. Он полез в карман куртки. Эйлин. Она перевела взгляд на него. Мейсон достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. В школе же запрещено курить. Эйлин начала оглядываться по сторонам. В школе много чего запрещено. Мейсон посмотрел на Эйлин и приподнял один уголок губ. Она покраснела, то ли от того, что вспомнила случаи в библиотеке, то ли от того, что Мейсон своим взглядом заглянул к ней в душу. «Демон», — подумала Эйлин, поёжившись от его взгляда. «Так ты и Клариса вместе?» «Зачем? Дура, зачем ты это спросила?» «Нет, у неё парень есть, а мне не нужны отношения. Мы иногда помогаем друг другу. Дружба у нас такая». Мейсон затянулся и выдохнул сигаретный дым. Эйлин никогда прежде не чувствовала аромат сигарет. В перемешку с запахом кофе получалось что-то совершенно невероятное, и ей это нравилось. Так зачем ты приходишь сюда каждое утро? Мейсон посмотрел на нее. Люблю встречать рассвет с любимым напитком. Эйлен приподняла руку, демонстрируя чашку с еще не отпитым кофе. Мейсон усмехнулся. Эйлин стало интересно о чем он подумал в этот момент, но спросить она не решилась до рассвета оставались минуты мейсон и Эйлин устремили взгляды в одном направлении Эйлин сидела с кофе, а мейсон с дымящейся сигаретой три два один рассвет солнце ослепило их они прищурились и синхронно прикрыли глаза правыми ладонями. Смотря на первые лучи сегодняшнего дня, Эйлин сделала глоток кофе, а Мейсон затянулся. Они одновременно опустили руки. Это было похоже на момент из какого-то кино. Мейсон потушил и выбросил сигарету. Встав с лавочки, он одернул кожаную куртку, которая напоминала байкерскую, не хватало только шипов на плечах. Увидимся, Эйлин. Мейсон развернулся и направился в сторону школы. Эйлен даже не успела ничего сказать ему в ответ. «Ты где была?» — сказала Беатрикс, как только Эйлен вошла в комнату. «Я в душ ходила». «Не хочешь — не говори, зачем обманывать? Ты каждое утро куда-то уходишь. У меня сон чуткий». Трикс прищурила глаза. Эйлен поставила на тумбочку так и не выпитый утренний кофе. Он остыл и не был уже таким вкусным. «Собирайся». Трикс натянула толстовку и завязала пучок. В выходные ученикам разрешали носить что угодно. Эйлин это не нравилось, ведь у всех была брендовая одежда — Гуччи, Луи Виттон, Шанель. И только у нее толстовка из секонда и растянутые кеды. Куда? Сегодня же выходной. Эйлин планировала не вылезать из кровати целый день. К тому же сегодня выдавали телефоны, и можно было полистать странички в интернете. Эйлин, ты не вступила ни в одну внеклассную секцию. Ты хочешь вылететь из школы? «Знаешь, я лично поставила на тебя». Трикс замолчала, поняв, что сказала лишнего. «В каком смысле поставила?» Эйлин подошла к ней, заглянув в карие глаза. «Эйлин, только без обид. У нас развлечений мало, вот мы и делаем разные ставки». Трикс отвела взгляд и уставилась в пол, как провинившийся ребенок. «А вы сейчас самые обсуждаемые лошадки. Всем интересно, какая дойдет до финишной прямой. И ты решила вот так поразвлекаться?» «Я для тебя всего лишь лошадка?» Эйлен начинала злиться. «Нет, конечно же, нет. Ты моя соседка. Подругой я тебя не могу назвать, потому что ты не подпускаешь никого к себе, из комнаты не выходишь. А я бы хотела с тобой подружиться». Беатрикс посмотрела на Эйлен. В ее глазах читалась искренность. «Хорошо. Извини. И сколько ты на меня поставила?» — улыбнулась Эйлен. «Немного. Десять миллионов». улыбнулась в ответ Трикс. Эйлен помрачнела. «Сколько?» «Мы играем по-крупному. Не будем же мы спорить на банку Липтона». «Ну, конечно». «Чего еще могла ожидать Эйлен?» «Золотая молодежь. Для них это копейки». «Ну, тогда ты не должна проиграть. Пойдем, покажешь, что тут у вас есть». Эйлен выпрямилась, готовая к экскурсии. Они отправились в соседний корпус. Когда они проходили мимо учеников, те замолкали и косились на Элен. Трикс не соврала, они с Рейделом действительно были главной темой для обсуждения. Они подошли к длинному коридору, где на стенах висели стенды с фотографиями, и каждый принадлежал определенной секции. «Смотри, у нас есть шахматисты, но я тебя не отдам этим ботаникам. Мне с тобой еще год жить». Трикс заразительно хихикнула. Также есть женская команда по лакроссу, но она не пользуется спросом, и от нее девочки попадают только в лазарет. Идем дальше. Есть художка, театральный кружок и черлидинг. «А ты в какой секции?» «Я в АРБ, но тебя я туда не отправлю, ты слишком хрупкая». Трикс оглядела ее с головы до ног. «АРБ?» Эйлин впервые слышала о таком кружке. «Армейский рукопашный бой. Там почти одни парни, но я им не поддаюсь». Ей хидно улыбнулась Трикс. «Ничего себе! Она не похожа на человека, который владеет боевыми искусствами». Только сейчас Эйлин обратила внимание на бицепс Беатрикс, который натягивал рукава толстовки. «Ты хоть и маленькая, но крепкая. Надо учиться выживать в этом гадюшнике». Трикс оглянулась по сторонам. «Ну что?» какой кружок пойдёшь?» «Рисовать я не умею. А вот театральный мне по душе». Эйлин посмотрела на стенд, где были развешаны фотографии с выступлений. Вот Ромео и Джульетта слились в поцелуе, а вот персонажи из «Алисы в стране чудес» распивают чай за большим столом. Эйлин понравились снимки, и она подумала, что на сцене будет чувствовать себя уверенней. «Отлично. Тогда пойдём запишемся». Трикс взяла Эйлин под руку, и они побрели по коридору. Эйлин чувствовала себя странно и немного дико. Для человека, который всю жизнь был без друзей, такой контакт с Трикс вызывал бурю эмоций. Они, как две давние подруги, шли под ручку по коридорам, обсуждали общие интересы, смеялись и не ощущали дискомфорта. Эйлин даже показалось, что у нее появляется друг. И ее первый друг. Пришли. Они остановились возле большой черной двери. Трикс потянула за ручку, и дверь тяжело открылась. Когда они вошли в помещение, Эйлен показалось, что они попали в большой театр. Потолок был высоким, справа стояли ряды с сиденьями для зрителей, а слева — огромная сцена, на которой лениво расположилась кучка учеников-актеров. Они пили коктейли, болтали о новых нарядах и о хэллоуинской вечеринке. До Хэллоуина оставался еще месяц, и Эйлен удивилась, почему они обсуждают его так рано. «Итан, можно тебя на минутку?» Трикс позвала парня, который устроился на сиденье в первом ряду и наблюдал за ребятами на сцене. Итан встал и лениво подошел к ней. Он был очень худым и высоким. Эйлен, он напомнил одно насекомое — палочника. «Только быстро, Беатрикс, мы заняты». Итан поправил очки. «Заняты?» а выглядит так, будто они просто болтают. Познакомься, это Эйлин, и она хочет к вам в театральное». Трикс повернулась к ней. Парень перевел взгляд на Эйлин. «Очень приятно, Эйлин, мест нет». Итан развернулся и направился к своему месту. «Итан, в каком смысле?» «Беатрикс, в самом прямом, мест нет. Все пытаются к нам пробиться, но у нас битком актеров, гримеров, костюмеров, массовки и дублеров. Извини». Итан сел на свое прежнее место и хлопнул в ладоши. Ребята на сцене зашевелились. Девушки покинули театральный зал. Они развернулись и направились обратно к стендам. «Эллен, а ты умеешь танцевать?» Трикс прищурила глаза и остановилась. Мама заставляла наряжаться аниматором на день рождения сестры и выплясывать глупые танцы. Считается? Да. Беатрикс перевела взгляд на один из стендов, к которым они уже подошли. Наверху красовалась надпись «Группа поддержки гадюки». На фотографиях Эйлен увидела девушек в форме и с помпонами. На одних они выстраивались в пирамиду, на других делали сальто и колесо. «Нет, Трикс, да, Эйлен, ты станешь черлидершей!» Завизжала Трикс и подняла правую руку вверх, изображая девушек на фото. Но я не умею вытворять такое!» Эйлин начала водить пальцем по фотографиям, не зная, на какой сфокусировать внимание. «Тебя научат. Может, лучше шахмат или художка?» Эйлин сделала шаг назад. «Ну уж нет. Будешь в прекрасной спортивной форме. Плюс у свои привилегии». Трикс подмигнула. Эйлин еще раз перевела взгляд на стенд с фотографиями. В стекле отразилось ее лицо. Лицо человека, который сбежал из клетки непонимающих родителей и теперь сам вьет веретено своей жизни. Раз быть свободной, так быть свободной на полную. Хорошо, я стану черлидершей.